Глава вторая. Сергей. Москва. «А у вас есть рецепт?» Улыбка на лице миловидной аптекарши слегка поблекла. «Видите ли, это препараты строгого учета, и выдаются они только по предписанию врача». Сергею Скринникову улыбка далась куда тяжелее, чем девушке за прилавком. Голова у него раскалывалась просто страшно. Но он все же справился, правда подозревая при этом, что на его позеленевшем лице эта улыбка казалась гримасой. Впрочем, оно, пожалуй, даже кстати. Разумеется, есть. Он полез в сумку и вынул оттуда заблаговременно приготовленный листочек из блокнота. Знал, что понадобится. Протянул обтекарше пустую бумажку, приправив это легким сионическим воздействием. Но даже оно сейчас было на пределе возможности Сергея. И сейчас, вручая девушке обманку, он почти затаил дыхание. Сработает или нет? Какое-то время она внимательно изучала рецепт. На лбу даже морщины собрались от сосредоточенности но вскоре разгладились, криминала она не углядела. «Подождите немного, сейчас принесу», сказала она и удалилась на склад. Сергей едва удержал вздох сильного облегчения. Ломка еще не началась, но до нее уже оставалось чуть-чуть. Сильные препараты помогут хотя бы немного снять боль, а дальше? Лучше бы ему за это время успеть раздобыть дозу вакцины. Да, в машине на крайний срок оставалась еще одна разбавленная порция антиновы но Сергей понимал, что это лишь продление агонии. Подействует она так себе, и самочувствие полумертвого псионика все равно будет на редкость поганым. Когда Скрынников только затевал эту авантюру с кровью измененных, он даже не предполагал, что до такого дойдет. Ему казалось, что поставщики всегда будут доступны. Знай себе наличные отстегивай. А проблемы, которую можно решить с помощью денег, это не проблема, а расходы, которые Сергей вполне мог себе позволить. И без того успешный предприниматель, с помощью псионического дара, он за 8 лет смог очень существенно увеличить свое состояние. Осторожность позволила ему не попасться в АПБР, а вовремя получаемая от местных сталкеров антинова предотвращала ломку. Кто же знал, что однажды все, с кем он контактировал среди сталкерской братьей, возьмут и исчезнут, и перед Скрынниковым замаячит весьма реальные перспективы загнуться от вакцинальной ломки? Аптекарша наконец вернулась с двумя упаковками Трамадола, и Сергей едва удержался от того, чтобы не заглотить пару капсул прямо перед прилавком. Он расплатился и поспешил к выходу, провожаемый заинтересованным взглядом девушки. Глупо, конечно, скорее всего, она его запомнит. Все-таки 35-летний высокий блондин скандинавского типа Сергей обычно привлекал внимание противоположного пола, чем частенько беззастенчиво пользовался. Но сегодня его внешность может сыграть с ним злую шутку. Когда обнаружится, что вместо рецепта на препарат строгого учета у нее лишь листок белой бумаги, страдающий от боли скандинав всплывет в ее памяти первым делом. Черт, если бы ему не было так погано. Что-то еще? Окликнул аптекарша, замершего в дверях покупателя. Вообще-то да. скрынников повернулся к ней всем корпусом. Соберись, Сергей, соберись со всеми силами. Псионический импульс атаковал мозг девушки, и она, замерев безвольной куклой, вручила покупателю обратно его рецепт и тупо уставилась в пол под своими ногами, изучая линолеум, пока тот не вышел. Если он все сделал правильно, аптекарша должна его забыть уже через 2-3 минуты, но сейчас за это сверхусилие наступит расплата. До машины скрынников добрался уже на полном автопилоте и бессильно упал на водительское сиденье. Его еще хватило на то, чтобы выпить обезболивающее и оцепенеть за рулем, ожидая, пока подействует. Воистину, безумству храбрых венки со скидкой. Надо было еще перед выездом вести себя антинову. Так нет же, надеялся приберечь, сэкономить, продержаться до той поры, пока не добудет полноценную дозу вакцины. Фиг там. Накрыло его уже по дороге. Как еще ухитрился не разбиться? Придется сделать инъекцию сейчас только дождаться, когда хоть чуть-чуть отпустит голову и перестанут так трястись руки. Сергею показалось, что прошла вечность, прежде чем удалось сколоть себе антинову, хотя на самом деле едва ли минуло четверть часа. Вкупе с сильным обезболивающим эффект был заметный. Во всяком случае голова сразу стала соображать лучше. Итак, сколько ему осталось? При хорошем раскладе разбавленной вакцины хватит на пару-тройку недель, и это будут еще те недели. А дальше ломка и мучительная смерть в течение нескольких дней. Весело, короче. Вот тебе и побыл сверхчеловеком. Ладно, мистер Фикс, есть ли у вас план? План был, хотя и не ахти какой. Бар Сойка в Северном Медведково. Правда, его поставщики очень не рекомендовали туда соваться. Это место сталкерских сходок почти наверняка было под колпаком АПБР, так что вести там разговоры о крови измененных стал бы только полный идиот. Или тот, кому нечего терять, как, например, Сергея. Хорошо, допустим, он туда придет. И что? Пойдет спрашивать у всех подряд, кто тут банчит самой опасный дрянью на планете? Очень смешно, да. А что делать? Кого искать? Тигач сгинул 8 лет назад. Зеленый 5. Телефон Крота замолчал в прошлом году. И Сергею дико повезло, что в последний раз он купил у Крота вакцину с большим запасом. Поэтому выбора у него нет. Только ехать в Сойку. Вряд ли попасть в лапы АПБР будет хуже, чем вакцинальная ломка. Так что вперед, пока еще можешь вести машину. А по дороге, глядишь, что-нибудь и придумается. В Сойке было малолюдно. В принципе, в разгар дня ничего удивительного. Народ собирался ближе к вечеру. Тогда будет больше шанс найти нужного человека. Но и нарваться на неприятности тоже. Если АПБР и впрямь пасет этот бар... Так к вечеру их агенты удвоят бдительность. С другой стороны, сейчас и так каждый на виду, а как человек новый, тем более. Впрочем, плевать. Теперь уже плевать. Сергей огляделся. Бармен, коренастый бородач в клетчатой рубашке и джинсах, флегматично протирал стакан, ничем не подав вида, что вообще заметил нового посетителя. В углу два мужика за 40 угрюмо накачивали себя дешевым виски. Этим ни до кого не было дела. С другой стороны отхода у окна сидела небольшая компания. Женщина и двое мужчин. Они почти не пили, да и еду ковыряли без особой охоты. Зато в полголоса переговаривались, поглядывая на вновь вошедшего. Плоховато. Кто-то из них мог работать на АПБР. Или нет. Может, это простое любопытство по отношению к незнакомцу. Все. На этих шестерых люди кончились. Теперь время сыграть в русскую рулетку и задать кому-то из них очень опасные вопросы купе с псионическим импульсом, чтобы обеспечить правдивость ответа. Пару-тройку дней после вакцинации скрынников еще сможет применять свои способности без особого вреда для организма. А потом? Нет, про потом пока лучше не думать. Потом у него либо будет вакцина, либо он умрет. Все просто, как дважды два. Думай, Сергей, думай. Итак, кто? Трое у окна? Сомнительно. Если что-то пойдет не так, обработать сразу троих у него может и не получиться. Кроме того, вовсе не факт, что они знают то, что нужно Сергею. Двое в углу – по сути та же фигня. Нет у него сейчас уверенности в своих способностях. В обычном состоянии он бы справился и с двумя, и с тремя, но то в обычном. Сейчас рисковать нельзя. Нужен одиночка. То есть бармен. Других вариантов нет. К тому же он и знать может больше, чем другие. Это же классика. Убийца дворецкий, а больше всех знают бармены и бабки на лавочке у подъезда. Так что двигай, парень, ты уже больше минуты торчишь столбом посреди зала. Не самая умная тактика для того, кто не хочет привлекать к себе внимание. И Сергей направился к барной стойке, пытаясь на ходу придумать, как завести разговор на интересующую его тему и применять ли псионические способности. Так ничего толком не придумав, он остановился перед барменом, только сейчас соизволившим заметить посетителя, и пробормотал. «Яблочный фреш, пожалуйста». Бородач хмыкнул, ухитрившись в этом коротком звуке высказать все, что он думает о хипстерах, приходящих в бар, чтобы выпить сок, и заставляющих бармена заниматься этой фигней, недостойной его благородной профессии. Однако принялся готовить заказанный напиток. А потом вдогонку полетело тихое «я тут ищу кое-кого». Снова хмыканье, на сей раз вопросительной интонации. Мол, ближе к делу, мужик, больше конкретики, а то время – деньги. И тут Сергея осенило. «Крота». Совсем тихо, но четко произнес он. В общем-то, самый беспроигрышный заход. Он вполне может не знать, что крот исчез. Собственно, он и так ничего не знает, кроме того, что телефон сталкера молчит. Ничего подозрительного в его вопросе нет. А если бармен и впрямь в курсе, чем промышлял крот, ему не составит труда понять, за каким чертом его ищет хипстер, и, возможно, дать намек на информацию. Никто ж не говорит про бесплатно. Одежда хипстера как бы намекает, что платить он готов. Кроме того, специфический товар крота очень немногим по карману. Крот, крот. Не оборачиваясь и не прерывая своего занятия, пробормотал бармен, делая вид, что припоминает. Давненько его здесь не было. И замолк. После 15 секунд паузы стало ясно, что больше он ничего говорить не собирается. Не знаете, что с ним? Без понятия, пожал плечами бородач. Я ему не нянька, а мужик он рисковый. Чувствовалось, что был, буквально вертелось на языке у бармена. Вертелось, но не слетело. Видимо, не хотел выказать излишней осведомленности. Может, ему средства для памяти предложить? Из бумажника Скрынникова на стойку перекочевала парочка крупных купюр. Бармен спокойно смерил их взглядом и флегматично заметил. «Засок многовато будет, а сдавать мне пока нечем». Может, на сдачу информации дадите? Вы меня с кем-то спутали. Я бармен, а не справочное бюро». Сергей едва удержался от ругательства. Впрочем, чего он ожидал? Что бородач вот так просто, пусть даже и за деньги, про подсудные дела первому встречному рассказывать будет? Ладно, сам виноват. Сергей честно хотел по-хорошему. Псионическая сила Скрынникова холодной незримой волной накатилась на бармена. И словно скалу разбилась. Ошеломленной неудачей Сергей повторил попытку, но с тем же плачевным результатом. «Пси-блокиратор» — дошло до него. Глаза бородача блеснули, а над самой стойкой появился ствол пистолета и уставился прямо в живот Скрынникову. «Свалил бы ты, парень, от греха?» — холодно посоветовал бармен. «Здесь у нас таких фокусов не любят». «Но послушайте, я...» «Быстро допиваясь высокой и вали...» Бородач взглядом указал на полный стакан яблочного фреша, который... к донышку которого, кажется, что-то прилипло. Что-то, напоминающее клочок бумажки. Сергей хотел тут же отодрать ее от донышка, но его остановил взгляд бармена. «Скрытный идиот», — как бы говорил он. Скрынников понял. Он неспеша стал подтягивать сок из стакана, в то время как ладонь его левой руки, словно невзначай, прошлась по донышку, а затем нырнула в карман. На стакане больше ничего не было одна из двух крупных купюр исчезла со стойки. Вторую Сергей, едва заметно пожав плечами, забрал обратно. Неспеша допил сок. «Спасибо», — произнес он, — «хорошо у вас тут. Тихо, спокойно. Но мне пора. Дела». Барман кивнул понимающе. Работа у него была такая. Всех понимать. «Ну, ты заходи, если что», — нарочито сиплым голосом сказал он и, равнодушно забрав стакан, поставил его в мойку. Сергей двинулся на выход и услышал след очень тихое. «Ох уж эти рецептурные лекарства!» Хотя, пожалуй, не поручился бы, что ему это не послышалось. В карман он полез, только уже оказавшись в своей машине. С замиранием сердца развернул бумажку. На ней были только цифры. Номер телефона. Сергей шумно вздохнул. Неужели, наконец, повезло? Он боялся поверить в удачу. Слишком часто в последнее время она поворачивалась к нему не спиной даже, а тем, что пониже. Он хотел сразу набрать номер, но потом подумал, что лучше вести подобные разговоры подальше от места, которое может пасти АПБР. Теперь, когда у него появилась надежда, осторожность тоже проснулась вместе с ней. Сергей завел двигатель и поехал, даже не обратив внимания на хлопнувшую за спиной дверь бара. «Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я только что был в Сойке, и бармен посоветовал обратиться к вам». «По какому поводу?» На несколько секунд скрынников впал в ступор, а потом внезапно вспомнил. «Может, не послышалось?» «По поводу рецептурных лекарств», — хрипло произнес он. «У меня экстренный случай». Вот как голос в телефоне не отражал ни капли сочувствия. «А что ваша постоянная аптека?» «Крот, то есть на Кротова. Не могу дозвониться, уже давно. Закрылась, наверное». «И как давно?» — легкий проблеск интереса. Год, у меня все запасы кончились. Да, тяжелый случай. Пожалуй, я смогу вам помочь. Приезжайте к семи вечера по адресу, который я вам скину сообщением.